1-я гвардейская армия идет в бой. Возникший вследствие разгрома 62-й армии на правом берегу Дона кризис вынудил советское командование отказаться от первоначального плана ввода в сражение пребывающих резервов. 1-я гвардейская армия, предназначавшаяся Юго-Восточному фронту, теперь должна была пойти в бой на правом берегу Дона, назначенной командующим... 1-й гвардейской армии генерал Москаленко, успевший прибыть в штаб Юго-Восточного фронта для знакомства с обстановкой, вернулся принимать войска армии в новом районе сосредоточения. В своих мемуарах Москаленко писал, цитата, «Была уже ночь, когда я попрощался с Еременко и Голиковым, а на рассвете машина умчала меня в район станции Фролова».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 конец цитаты Однако необходимо подчеркнуть, что 1-я гвардейская армия стояласобняком в ряду других резервных армий, бывший начальник штаба армии впоследствии вспоминал: цитата. В ближайшие дни, как обещал товарищ Сталин, из-под Москвы к нам будет переброшена 1-я гвардейская армия, состоящая из первоклассных дивизий. Ерёменко перебрал стопку бумаг на своем столе, вынул одну из них, пробежал глазами и не без гордости сказал. В состав 1-й гвардейской армии включены 6 стрелковых дивизий, все гвардейские, причем 5 из них сформированы из воздушно-десантных корпусов. Численность каждой дивизии достигает 8 тысяч человек. Коммунисты составляют половину личного состава. Все остальные, за редким исключением комсомольцы. Это замечательное объединение, впервые созданное в наших вооружённых силах гвардейская армия. Конец цитаты. Здесь Иванов или Дёминков в его пересказе несколько ошибается. Средняя численность дивизий 1-й гвардейской армии на момент её прибытия под Сталинград, по донесениям, составляла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 Выразилось это в постановке новым командующим задач 1-й гвардейской армии. Маскаленко описал этот эпизод в своих мемуарах следующим образом. В этих условиях была, пожалуй, нереальной, поставленной еще 8 августа, командующим Юго-Восточным фронтом, задача в кратчайший срок сосредоточить армию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 Возникла угроза наступления противника в район севернее Сталинграда. Но и после этого командующий юго-восточным фронтом лишь отчасти изменил своё решение. Так утром 11 августа он подтвердил приказ о сосредоточении 1-й гвардейской армии на ближних подступах к Сталинграду, но теперь уже на рубеже рек Рассошка и Червлёная.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 не может вводиться в бой без разрешения Ставки. Таким образом, поначалу план использования 1-й гвардейской армии был лишь слегка откорректирован. Вместо подготовки позиций позади атакованной Готом 64-й армии Юго-Восточного фронта, армия поворачивалась фронтом на запад. Тем самым армия Москаленко становилась противником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 в зависимости от обстановки, однако искушение нанести контрудар во фланг 6-й армии было слишком велико.